на бесконечных дорогах войны, протянувшихся по Баварии, Силезии и Италии. Он вызывал восхищение женщин своей фигурой, манерой держаться в седле и длинными, всегда хорошо расчесанными волосами, когда, утомленный долгими переходами и тяготами военной жизни, сушил их. Сидя возле огня в какой-нибудь придорожной корчме, Иногда его поклонницы шутки ради переодевали его в женскую одежду, втыкали в волосы белую розу, вытряхивали из него последний грош на танцульках, уступали ему, больному и усталому, свою постели и со слезами на глазах прощались с кавалеристами, когда те покидали зимние квартиры. А он говорил, что все его воспоминания умещаются в походном ранце. с чужой женской улыбкой на лице, через которую у него проросла борода. Молодой Апуич вместе с отцом проскакал еще подростком, а позже уже сам, как офицер французской кавалерии по всей той части Европы, которая протянулась от треста и Венеции до Дуная, и оттуда до Ваграма и Лейпцига. и вырос на французских биваках, отмечая каждое свое новое десятилетие новой войной. Госпожа Пороскева, опуичь его мать, напрасно посылала ему пирожные с грустными грецкими орехами. Молодой Сафроний стал отцом своего дьявола раньше, чем ребенка. Одним глазом он был в бабку по матери, которая прежде всего была гречанкой, а вторым — в отца, который в конечном счете был сербом. Поэтому молодой Апуич из Треста видел мир косыми глазами. Он шептал «Бог — это тот, который есть, а я — тот, которого нет». Он носил в себе с самого детства хорошо запрятанную большую тайну. Он будто чувствовал, что что-то с ним как существом, принадлежащим к человеческому роду, не совсем так, как надо. И естественно было его желание измениться. Желал он этого тайно и сильно, немного стыдясь такого желания, как чего-то неприличного. Все это походило на легкий голод, который как боль сворачивается под сердцем, или на легкую боль, которая пробуждается в душе, подобно голоду. Он, пожалуй, и не помнил, когда именно проклюнулось это скрытое томление по перемене, принявшее вид маленькой, бесплотной силы. Словно он лежал, соединив кончики среднего и большого пальцев, и в тот момент, когда на него навалился сон, уронил руку с кровати, и пальцы разъединились. И тогда он встрепенулся, будто выпустив что-то из рук. На самом деле он выпустил из рук себя. Тут появилось желание. Страшное, неумолимое, тяжелое, настолько, что под его грузом он начал хромать на правую ногу. Или, как ему иногда казалось, это произошло в другой раз, давно, когда он в тарелке полной тушеной капусты обнаружил чью-то душу и съел ее. Как бы то ни было, но в нем зародилось загадочное и сильное движение. Трудно сказать, что же это было. Возможно, какие-то головокружительные амбиции, связанные с его собственным и отцовским призванием военного. Какое-то непостижимое томление по новому истинному врагу и разумным союзникам, стремление поменяться местами в отношениях с отцом. Возможно, не давала покоя тяга к югу, его императорского кавалериста манили к себе когда-то простиравшиеся здесь до самого Пелопонеса погибшие балканские царства. И в нем говорила кровь его бабки-гречанки, чей род создавал свое огромное богатство на торговле между Европой и Азией. А возможно, дело было в каком-то третьем счастье и желании из тех мутных и сильных, которые заставляют лицо человека постоянно меняться. Оно то выглядит таким, каким будет в старости, то таким, каким было в те дни, когда его хозяин еще прислушивался к мнениям окружающих. Потому что лицо человека дышит, оно вдыхает и выдыхает время.